Глава двенадцатая. Добрый день. В полувопросительном тоне поздоровалась я. Имя? Сразу же потребовал стоящий по центру широкоплечий мужчина лет сорока с огромным шрамом на щеке. Я стал стоять на месте, не спеша приглашать незваных гостей внутрь. Нетта была рядом, она будто приросла к полу вместо того, чтобы спрятаться как можно дальше в доме. Ярослава твердо произнесла я, глядя мужчине в глаза. «Я чем-то могу вам помочь?» «Для начала пустите», — приказал правый. «Для начала я хотела бы узнать, что вас сюда привело», — в таком же тоне ответила я, чувствуя необходимость защитить детей. И вместе с тем, ощутив какую-то силу, будто сама стала выше и шире в плечах. «Плановый осмотр», — криво усмехнулся левый. «Мы обыщем ваш дом на наличие запрещенного». «Ордер у вас имеется?» — мотнула я головой, не спеша отходить в сторону. «Ага, сейчас». Пустила я котов в мышиную норку. Губу раскатали. «Понятия не имею, что такое ордер». Средний шагнул вперед и грубо оттолкнул меня в сторону. «Но если вы еще раз попытаетесь помешать нам, отправитесь в темницу, Ярослава». Я оступилась и подвернула ногу. Выпрямилась и прожгла злым взглядом спины мужчин в белом. «Для планового осмотра вам нужен документ», процедила я сквозь зубы и зыркнула на нетту, испуганную и побледневшую. «Что там за шум?» Эван вышел из угла и тоже замер на месте, переводя взгляд с меня на незваных гостей. Кулаки у парня сжались. «Черт!» «Господа инквизиторы!» выдохнула я, резко меняя подход. «Может быть, тогда чаю?» Главное не нарваться, просто не нарваться. Если у них тут плановый осмотр, хотя фиг знает, бывают ли такие, то кроме грязи и пыли, оставшихся в дальних комнатах, они ничего не найдут. Но если Иван сейчас ввяжется в драку, его будет не спасти. «Кто еще есть в доме?» — спросил один из них, зыркнув в мою сторону. «Похоже, чай пить никто не собирался». «Я последний раз спрашиваю, есть ли у вас документ для проведения осмотра и обыска?» Я преградила дорогу борцам с магией. «Или мне стоит позвать законника?» Благодаря все той же Дерри я знала, что Инквизиция пусть и ходит под короной, но законы нарушает чаще других, а значит, можно и надавить на это. Или хотя бы потянуть время, пока не придумается план. Если не у меня, так может у Эвена или Генри который из кухни должен слышать, что тут происходит. «Я же уже предупредил тебя, девка!» — криво усмехнулся один из инквизиторов. В его руках мелькнула трость, на которую он до этого опирался. Удар набалдашником в солнечное сплетение оказался для меня неожиданным. Перед глазами потемнело, воздух куда-то делся. Я начала задыхаться. «Обыскать дом! привести всех жильцов!» Приказ главаря доносился до меня как через вату. В ушах звенело. Где-то рядом выругался Эван, Послышались звуки ударов. Завизжала Нетта. «Не трогайте детей!» Прошипела я, стараясь понять, почему стою на коленях на полу и как вообще противостоять этим мразям, которые буквально ворвались и начали избивать всех. «Яра!» — закричала девочка. «Уберите руки!» — голос Генри. «Господа, я сам могу выйти!» Звук удара и болезненный выдох. «Черт!» «Кто-то из них чародей!» Справа от меня раздались слова одного из инквизиторов. «Проверить донос!» «Донос? На нас донесли?» да Я, наконец, смогла восстановить дыхание, попыталась встать, но не тут-то было. Стоило мне только выпрямиться, как меня скрутили, будто самого прожженного преступника, и накинули на кисти жесткую веревку. Я брыкнулась, Пнула инквизитора в колено и отскочила на метр. Пойдешь в темницу, простонал он, согнувшись от боли. А ты тогда пойдешь вслед за мной, процедила я сквозь зубы. Вы не имеете права врываться и избивать жителей дома. И какой еще донос? Сбоку что-то рухнуло. По полу покатился самый молодой из инквизиторов вместе с Эвеном. Парень тоже не собирался сдаваться без боя. А вот Нетта. А, Яра! Ноги соображали быстрее мозга. Я кинулась вглубь дома, ворвалась на кухню, быстро заприметив, где стоит еще грязная чугунная сковорода. Но схватиться за нее не успела. Лайна не оказалась на месте. Генри лежал на полу. Из разбитого носа текла кровь. Куда пропали его толстенные очки, было непонятно. А вот Нетту крепко держал в захвате один из инквизиторов. Меня попытались сбить с ног. «Проверьте ее!» приказал тот, что держал девочку. Мне не дали и дернуться. В плечо впилось что-то с такой болью, что перед глазами заплясали светлячки. Но я закусила губу, чтобы не пугать Нетту. Боль становилась все сильнее, все острее, будто пыталась вскипятить мне кровь в венах. «Ведьма! Да!» Меня встряхнули так, что зубы клацнули. «Больно!» Мне было чертовски больно, но я видела силуэт Нетты и... Не могла ни звука проронить, глотая рвущийся наружу крик. Главное не испугать малушку еще больше. Все будет хорошо, все будет хорошо. Черт! Я зажмурилась, стараясь пережить этот ад, и по-прежнему не видела, что именно вогнали мне в руку. Надеюсь, это нечто хотя бы продезинфицированное. У-у-у! взвыло что-то под потолком, и на нас рухнула огромная черная тень. Инквизитор, который держал меня, дернулся и ослабил хватку. Мне хватило этой доли секунды, чтобы собрать все силы в воображаемый кулак и оттолкнуть от себя экзекутора. Из плеча торчала толстая игла с каким-то мигающим камнем на конце. Он светился то белым, то голубым. Ее я выдернула, даже не задумываясь о последствиях, и отшвырнула подальше. Камень звякнул, ударившись о пол, и эта штука отлетела под печь. «Пошли вон из моего дома!» — взвыла я, понимая, что не нарваться уже не получится. На нас донесли? Кто? Лорд Митчелл? У меня больше не было кандидатов. Я поймала испуганный взгляд Нетты. Если бы ту иглу воткнули в нее, чтобы она показала этим экзекуторам? Причина, почему мне удалось освободиться, нашлась под потолком. Там на тонких нитях повисла огромная кукла-призрак. Похоже, это Лайн активировал ловушку. Успел ускользнуть и теперь отвлекал внимание. «Отпусти девочку!» Поправив упавшие на лицо волосы, прошипела я, глядя на того, кто по-прежнему держал Нетту в захвате. «Быстро!» Хотелось пригрозить. Сказать что-то такое, чтобы моментально выставить их всех за двери. Но я понятия не имела, чем можно припугнуть Инквизицию и можно ли. Или всем нам гореть на костре?» Взгляд упал на Генри. Он вообще тут ни при чем. Досталась законнику из-за меня, из-за того, что я хотела ему помочь, а вышла так, как вышла. «Открыто!» — прозвучал удивленный голос в возникшей тишине. Я с ужасом узнала его. И ощетинился еще сильнее. Совпадение или что явился он вслед за Инквизицией? «Что здесь происходит?» Лорд Митчелл, который уже успел оказаться в нашей прихожей, зарычал диким зверем. «Кто главный?» Последовал тихий ответ, из которого было ни слова не разобрать. «Кто донес?» «Какие еще рабочие?» «Вы метайтесь из этого дома!» «Он под моей протекцией, как и все его жители!» «Это ясно?» «Рабочим заложенный донос по двадцать плетей!» Лорд Волдер Митчелл. Он ходил по своему кабинету с загнанным диким зверем. Уже знал, сколько шагов в длину и в ширину его апартаменты, но все еще не мог принять решение. Перерасчет был готов, ждал в папке на столе. Но бывший бандит никак не мог решить, кто именно должен передать документы Ярославе. С одной стороны, правильным было бы отправить посыльного, а с другой... С другой... Волдуру хотелось вновь увидеть эту женщину. Перед глазами раз за разом всплывало резкое затишье после ее истерики, беззащитности, интерес во взгляде, слегка приоткрытый рот, тянущиеся к его метке пальцы. В любой другой ситуации мужчина повел бы себя совершенно иначе, выставил бы истеричку за дверь, но тут, тут все было по-другому. Лорд Митчелл резко остановился, втянул воздух через ноздри и рывком забрал со стола папку. «Жила!» — крикнул он, хлопая дверью кабинета. Вся троица сейчас должна была находиться где-то тут. Волдер привык, что почти все свободное время они проводят в его доме. «Я!» — послышалось со стороны столовой. Тот спешил к своему другу и хозяину, спешно жуя схваченную со стола в отружку. «Идешь со мной!» приказал граф и зашагал в сторону выхода. Жил и не задавал вопросов, молча направился следом. Эта тишина только сильнее нервировала Волдера. К тому самому дому, что был словно бельмо на глазу целого города, мужчины подошли неспешным шагом. Лорд Митчелл жестом приказал помощнику дождаться его на улице, а сам поднялся по скрипучим ступеням крыльца. Дверь открылась, стоило ее лишь коснуться. «Открыто?» — вслух удивился он. Волдер раздраженно задумался о том, что Яре не помешало бы закрывать дверь в такое время. А в следующее мгновение оказался в каком-то кошмарном сне. Полутемная прихожая, молодой парнишка на лопатках, сверху мужчина в белом. Его руки сжались на шее подростка. «Что здесь происходит?» Моментально превращаясь в дикого зверя, прорычал лорд Митчелл, налетев на инквизитора. Его пришлось буквально стащить. Лицо борца против магии превратилось в кровавое месиво. Но он, несмотря ни на что, пытался победить обидчика. Хотя, обидчика ли? Волдер оглянулся. На грязном полу лежал мальчишка лет 15, Избитый, замученный, но живой. Красная пелена застлала. Глаза лорда Митчелла. В памяти всплыли воспоминания из его личного прошлого. Кулак для удара уже успел сжаться, но граф себя сдержал. «Кто главный?» — процедил он сквозь зубы, обращаясь к инквизитору, что стоял напротив него и покачивался. «Он там!» — пробормотал борец с магией, кивнув куда-то вглубь дома. «Нам донесли о магии, лорд Митчелл!» Молодой инквизитор мгновенно узнал графа. Ему не помешала ни застилающая глаза кровь, ни гематома. «Кто донес?» Волдора передернула от одного только звучания этой фразы. «Рабочие!» «Какие еще рабочие?» «Колодец тут копали!» Раскрыл тот все карты. «Что-то с ключом? Его бы просто так без магии не нашли!» И тут нервы лорда Митчелла сдали окончательно. «Выметайтесь из этого дома! Он под моей протекцией!» как и все его жители. Это ясно? И рабочим заложенный донос по двадцать плетей». Внутри дома что-то зашумело, в проходе появилось еще несколько инквизиторов. На встречу вышел капитан отряда. Его верхняя губа недовольно дергалась. «Лорд Митчелл?» — процедил он, потирая пальцами глубокий шрам на щеке. «Вам бы не стоило вмешиваться в наши дела». «Это вы вмешиваетесь в мои дела» жестко произнес он, «а этого я не терплю». «Вы же это знаете». Его противостояние с Инквизицией началось давно и тянулось до сих пор, но в последнее время именно Волдер выходил победителем из этих стычек. «Вы за это еще ответите», — бросил угрозу главный из Инквизиторов и увел своих людей. Хлопнула дверь. Лорд Митчелл еще несколько мгновений постоял на месте, — собирая по кускам свое спокойствие, и подошел к парню. «Живой?» — строго спросил он, обратившись к Эвину. Протянул руку. Но подросток отшатнулся, отполз и попытался встать самостоятельно. Оперся на руки и сильно закашлялся. На полу тут же появилась пара кровавых сгустков. «Жила!» «Да!» — помощник тут же заглянул в прихожую. «Беги за лекарем!» — приказал Волдер. «Быстро!» Тот только кивнул и стрелой вылетел на улицу. Волдер еще раз окинул взглядом одного из тех детей, о которых говорила Ярослава, и по-хозяйски направился вглубь дома. Туда, откуда пришли остальные инквизиторы. Туда, откуда раздавался тихий детский плач, который мог пронять любое сердце. Даже сердце жестокого бандита. Лорд Митчелл нашел кухню, где собрались остальные жители этого дома. Тут была и сама Ярослава. Всклокоченная, перепуганная, прижимающая к груди маленькую хрупкую девочку. От одной этой картины что-то в мировоззрении Волдера хрустнуло и надломилось. И невысокий пухлый мальчишка, не старше десяти лет. И какой-то мужчина с окровавленным лицом. Спустя секунду граф смог сказать, что вся кровь взялась из разбитого носа, однако... «А вы кто?» Враждебно поинтересовался граф у незнакомца. Тот вздрогнул и попытался встать со стула, но это у него не получилось. Он ослабленно рухнул обратно. «Генри Рен!» — представился он. «Законник!» «Ясно», — холодно проговорил граф, больше не уделив тому ни капли внимания. Повернулся к Ярославе. Я послал за лекарем. Она только потерянно кивнула. Сейчас Волдер не видел в девушке той силы и дерзости, с которой она приходила к нему, с которой пыталась поставить на место. Только страх и непонимание. Граф уже видел этот взгляд, и от этого его броня вновь пошла трещинами. «Я так понимаю, это и есть дети Ильзы?» Вернув сухость своему голосу, проговорил он. «Да». «Яннетта», — схлипнув, представилась девочка, которая сидела на коленях художницы и прижималась к ней всем телом. «Лайн», — проговорил пухлый мальчишка, поправляя на носу очки. «Эван», — раздалось со стороны входа. Граф обернулся и встретился взглядом с высоким парнем, который отказался принимать его помощь несколько минут назад. Он стоял, присланившись к косяку и держался за ребра. «Лекарь скоро будет», — проговорил мужчина, постаравшись восстановить то деловое настроение, с которым он шел сюда. Положил на стол папку. «Здесь перерасчет, если вы еще не передумали, Ярослава». «Не передумала», — качнула она головой, спуская с колен девочку и вставая. Стоило ей только выпрямиться, как и в ее глазах мужчина вновь заметил тот стальной блеск, который уже привык видеть. Этот дом мы не оставим и не променяем, и долг я вам выплачу. Весь, до медика. Волдор только кивнул, не собираясь сейчас спорить с раненой женщиной. Сегодня она может говорить одно, а завтра оглянется и поймет, что его предложение было лучше. Но перерасчет граф все равно решил сделать. «Я привел лекаря», — раздалось из прихожей. И все, собравшиеся в кухне, вздрогнули. Волдер отступил, пропуская вперед седого старика, прибежавшего вслед за жилой с целой сумкой лекарств. Он успел на бегу поклониться графу и приступил к своим обязанностям. Лорд Митчелл решил остаться до того момента, пока целитель не закончит с пострадавшими. Мужчина слишком хорошо знал, как благоприятно влияет его присутствие на других и насколько быстро и хорошо они начинают выполнять свою работу. Первый мужчина осмотрел Эвана, дал ему несколько настоек, наложил повязку на ребра, обработал ссадины. Потом перешел к Ярославе, но та только отмахнулась и сказала, что готова принять только настой из Валерианы. В остальном же с ней все нормально. Как ты? Волдера будто молнией пробило, когда он увидел и услышал, как Яра обращается к этому Генри. Что в этом доме вообще делает законник? столь поздний час. Почему он тут? — Живой, — отмахнулся он, потирая плечо. — Только одежду мне зря испортили. — Меня тоже успели проткнуть, — хмыкнула девушка, потеряв плечо. Законник пожал плечами. — Пока мы не вопим от боли, им до нас нет дела, Яра. Так что не о чем переживать. — Не вопим от боли? — переспросила она, бросив взгляд в сторону Лайна и Нетты, которых осматривал лекарь. «Да, магия откликается на их иглы», — хмыкнул законник, пытаясь надеть очки с толстыми стеклами. «Боль — это намек на то, что перед инквизиторами маг». Лорд Митчелл прищурился, поймав промелькнувший на лице Ярославы страх. Но она тут же взяла себя в руки и изобразила самое безмятежное выражение на лице.